Глава сорок шестая. День выпускника. Я просыпаюсь рано утром и бреду через двор, проваливаясь в футовый слой снега, выпавшего за ночь. Сильный снегопад превратил Хоттерн в чистый холст. Я ступаю следы тех, кто прошел тут до меня, глядя в землю. К тому времени, как я добираюсь до столовой, меня изрядно припорашивает снег. Топчу ботинками, чтобы очистить их от снега, и трясу головой. В тепле снег тает и капает на пол с моей куртки. По воскресеньям столовая заполняется медленно. Я поднялась первую. Все в доме еще спали, когда я выскользнула за дверь и спустилась с крыльца. Достаю свой ноутбук и устраиваюсь за столом, поставив по правую руку от себя кофе и миску с овсянкой. Я не голодна, но заставляю себя поесть, чтобы все выглядело как обычно. Смотрю на свой наполовину написанный диплом. Я думаю о Хелле. Я хочу сидеть и читать рядом с ним, а потом укрыться в его объятиях. Он присылал мне сообщение всю ночь, почти до утра. Ты в порядке? Позвони, если что-то нужно. Дай мне знать, что у тебя все хорошо. Я так и не ответила. Джемма появляется первой. Она ведет себя намного тише, чем обычно. Аккуратно вешает куртку на спинку стула. Потом направляется к стойке с кашами и хлопьями. Джейми несвойственно такое поведение. Она всегда бросает сумку и куртку на стол, хлопает книгами, словно извещая всех о своем присутствии. Мы с Джеймой сидим в молчании. Я замечаю халида и Руби, прикладывающих свои электронные пропуска к сканеру на двери столовой. Мы с Руби встречаемся взглядами, но она ничего не говорит. Сегодня Руби без макияжа. Кожа у нее бледная, почти прозрачная. Спустя пять минут мы уже сидим за столом вчетвером, молча глядя, как светает за окном. Халик, расположившийся рядом со мной, стонет и отодвигает тарелку прочь, похмелья. Он кладет руку на стол и утыкается в нее лбом. Я слышу, как двое позади нас болтают о Бекке, о том, что она едва не погибла, но Джон ее спас. Героический Джон. Это словосочетание хорошо подходит для заголовков газетных статей, которым еще только предстоит быть написанными. Мы все слышим его имя и переглядываемся. Джон. Халет поднимает голову. Одна из его густых широких бровей злохмочена. «А где Джон?» – спрашивает он, глядя на Руби. «И Макс. Я думала, что он с вами», – отвечает Руби. «Я не видела его самого баба». «Я не пересекся с ними утром» отзывается халид Перед тем, как уйти из дома, заглянул не в комнаты. Я думал, что они уже здесь. Все мы проверяем свои телефоны. Ничего. Я встречаюсь глазами с Руби. Лицо у нее уже пепельного цвета. Она звонит Джону со своего телефона. Говорит. Сразу автоответчик. Я знаю, что она хочет позвонить и Максу тоже, но не делает этого. Вызови Макса, говорит Джема, по-прежнему не глядя на Руби. Та нажимает его имя в списке контактов. Глухо, говорит Руби тихим голосом. Глаза у нее стеклянно блестят. Она смотрит за окно, на снег. А потом я вижу, как внимание Джеммы и Руби смещается на что-то позади меня. На лицах у них обеих проявляется облегчение. И я чувствую на своих плечах тяжелые руки. Нет. Нет. Мне кажется, что мои зубы сейчас треснут. Так сильно я сжимаю челюсти, пытаюсь сохранять спокойствие, но его руки сильнее сдавливают мои плечи. Такое ощущение, что мое тело сейчас разорвется пополам. Гнев, словно кислота, сжжет мое горло, и я гадаю, могу ли все еще дышать? Или мне просто чудится, что мои легкие втягивают воздух? Я оглядываюсь. И вижу Джона, который стоит за моим стулом, тяжело наваливаясь мне на плечи и улыбаясь остальным. Приказываю своему лицу сохранять нейтральное выражение. Бросаю ярость себе под ноги и мысленно втаптываю в ковровое покрытие на полу. «Прикиньте, что случилось со мной ночью», — говорит он, и его улыбка превращается в болезненную ухмылку когда он переводит взгляд со всех остальных на меня. Очнулся на уступе с отмороженной задницей. Полный провал в памяти. Понятия не имею, как я там оказался. Каким-то образом добрался обратно до спортзала и вырубился на кучи чьих-то курток. Ничего себе, ночка, а! Я смотрю на него, вглядываюсь в его лицо, выискиваю признаки осознания. Потом перевожу взгляд на свой ноутбук и слышу в ушах все тот же гул. Я думаю о Максе, о нашем последнем разговоре, о том, что все это было впустую,